Маринка и Илья нашли общий язык практически сразу. Тут же отошли от нас с Марком и принялись о чем-то переговариваться в сторонке. Подруга при этом то и дело смеялась, запрокинув голову, а это был верный знак, что общество Ильи ей нравится. «Мы просто гуляем сегодня, так?» – уточнила я на всякий случай, будто Марк мог позвать меня на эту прогулку с целью последующего притапливания конкурента в Неве. Если хочешь чего-то еще, говори. Нет, не хочу. Да и завтра вставать рано. А, точно. Едете с Орловским в аквамарин? Ага. Он бросил на меня мимолетный взгляд, который не укрылся от моего внимания, то ли изучающий, то ли с нотками ревности. Хотя, казалось бы, откуда им там появляться? А ты в курсе, что у Милки цель — выйти за него замуж? Выпалил внезапно заставив меня инстинктивно поморщиться. По правде говоря, эта информация для меня совершенно лишняя, особенно преподнесенная вот так, со слов парня, которого я вижу третий раз в жизни. Хочется сходу соврать, что мне все равно, но ведь должно за этим вопросом крыться что-то помимо праздного интереса. А мне нужно быть в курсе? Не знаю, я просто спросил. Ты меня за этим сюда позвал? Если да, то у меня для тебя плохие новости. Я не обсуждаю личную жизнь шефа с малознакомыми людьми. В этот момент чувствую себя обманутой, потому что нравилось общаться с Марком и видела в нем того, с кем можно было бы приятно провести время. Безо всяких обязательств или каких-то серьезных шагов. Просто потрепаться, погулять вместе. А по факту получается, что он пригласил меня для того, чтобы разнюхать что-то для Милены. «Рит, прости, я просто насмотрелся всякого и наслушался. Это серия, где вас за пару приняли. Понять не могу, он вместе с тобой или с Милой». Его будто прорывает. Словно сдерживался до этого момента, а теперь больше не может молчать. И я выдыхаю с облегчением. «Значит, Марк совсем не шпион Милены. Просто у него свои интересы». «Орловский с цаплей. Да я промилку вашу, если что». Говорю уверенно, хотя могла бы и сделать вид, что все сложно. И это не мое дело, и тем более не твое. Да я это понимаю, жалею, что речь об этом завел. Это правильно, что жалеешь. К нам оно не имеет никакого отношения. Говорю это спокойно, но внутри бушует ураган. Не то чтобы я не знала, что у Милены самые серьезные намерения, но и найти этому прямое подтверждение довольно болезненно. И настроение уже упало на несколько отметок. Но избегать прогулки, когда Маринка так чудесно проводит на ней время, не хочется. «Ладно, Рид, давай забудем об этом», – читает мои мысли Марк. «Давай! И вообще, давай не будем говорить сегодня ни о проекте, ни о других. Моё предложение Марк встречает с воодушевлением. И мы довольно неплохо проводим вместе этот вечер. За исключением того, что я беспрестанно... Прокручиваю в голове мысли о орловском, впрочем в последнее время это состояние вполне для меня привычно.